поэтому он должен ее делать вместе со взрослыми. В этом случае малыш не только слышит объяснение упражнений, но и видит их правильное выполнение. Показывая движение, следует учитывать частоту дыхания. У детей она тем больше, чем они моложе. Движения с участием многих групп мышц, в том числе и мышц туловища, выполняются медленнее, чем движения рук. или ног. Часто родители интересуются, в каком возрасте можно покупать детям те или иные спортивные принадлежности. Ответ один. Лыжи, коньки, самокаты, велосипеды можно приобретать тогда, когда ребенок проявит к ним интерес и будет в состоянии их освоить. На лыжи малыша можно ставить с трех лет, на коньки с четырех-пяти. Трехколесный велосипед может войти в его жизнь в три-четыре года. Для детей дошкольного возраста характерно необычайное стремление к познанию окружающих предметов, вещей, явлений. Новые знания и умения ребенок приобретает в процессе игры, труда, занятий и так далее. Поэтому важно правильно организовать их, придать им нужные направления. Ребенка нужно учить лишь тому, что он в данный момент в состоянии не только заучить, но и осмыслить. С другой стороны, обучение не должно слепо следовать за развитием, плетясь в его хвосте. Развитие формируется через обучение. Правильно поставленное обучение способствует нормальному развитию. Именно со стремлением к познанию бывают связаны различные неприятные происшествия, даже несчастные случаи, ранения острыми предметами, ожоги термические и химические, отравление лекарствами и другими ядовитыми веществами, поражение электротоком, попадание народных тел в дыхательные пути, нос, ухо. Во избежание этого необходимо убирать опасные для детей предметы и вещества в недоступные для них места. Розетки надо устраивать на такой высоте, чтобы ребенок не мог их достать. При случившемся несчастье нужно оказать первую помощь. От того, насколько правильно и своевременно эта помощь оказана, часто зависят исход и предупреждение тяжелых осложнений. При кровотечении вследствие ранения даже небольшая ранка может стать местом проникновения инфекции, поэтому ее надо хорошо промыть перекисью водорода и смазать края йодом, затем наложить стерильную повязку, после чего доставить ребенка в детскую поликлинику. При носовом кровотечении полезны холодные примочки на переносицу, в ноздрю вводится кусок ваты, смоченный перекисью водорода или прижимается крыло носа к носовой перегородке. При небольших термических ожогах открытых частей тела достаточно смазать кожу спиртом или насыщенным раствором марганцево-кислого калия до интенсивного темного окрашивания. Образующаяся при этом плотная корка помогает предохранить пораженную поверхность от инфицирования. Для доставки обожженного ребенка в детскую поликлинику поверх ожога накладывается стерильная повязка. Обожженную солнцем кожу ребенка целесообразно смазать борным вазелином или ланолином. Это уменьшает болезненные явления. При ожоге кислотой Кожу необходимо смазать двухпроцентным раствором соды, а при щелочном ожоге слабым раствором уксусной или лимонной кислоты. Если ожог наступил от соприкосновения с серной кислотой, место ожога лучше смазать каким-нибудь маслом или жиром. Можно использовать раствор сжженной магнезии. Причиной отравления детей может явиться небрежное хранение химикатов, лекарств в доступных для них местах, порой в коробках из-под конфет или других сладостей. Будучи любознательными, дети пробуют все, что увидят. У детей в возрасте до двух лет отравление встречается реже и обычно связаны со случайным приемом ярко окрашенных дрожжей, таблеток, когда они... на какое-то, пусть не длительное время, остаются без присмотра.